Ну и дверь в чулан, конечно, где ржавь храним, грибыши сушеные. Что бы вынести, если, не дай бог, пожар? Ржавь? Да ну ее, всегда новой набрать можно. Миску новую тоже выдолбить можно. Стула жалко немного. стулы еще давнишнее. Я бы стула вынес, сказал Бенедикт. Да? Изумился Никита Иванович. Почему? Матушкина. Ах, ну это понятно. Сентиментальная ценность. Ну а книги? Книги тебе недороги? Книжица, Никита Иванович, я прямо вот как обожаю. Да что в том? Ежели надо, я всегда заново перекатаю а то на мышей сменяю. Да и потом, Никита Иванович, ведь если пожар не приведи, Господь, они ж первые загорятся. Пых и нетути. Это ж дрянь, береста, материал пустой. Но слово, начертанное в них тверже меди и долговечный пирамид. А? Скажешь, нет? Никита Иванович засмеялся и похлопал Бенедикта по спине, будто от кашляться помогал. Ведь и ты, юноша, причастен, причастен, даром, что разява, невежда, духовный неандерталец, депрессивный карманьон, а и в тебе провижу искру человечности, провижу. Кое-какие надежды на тебя имею. У Мишку у тебя какой-никакой теплица, продолжал оскорблять Никит Иванович. Душа не без порывов, да суждены вам благие порывы но свершить ничего не дано пропел никита иванович омерзительным голосом как козляк проблеял ну а мы с тобой вот и свершим что-нибудь симпатичное душепользительноная есть в тебе пожалуй какой-то артистизм никита иванович обиделся бенедикт — Да что же все слова какие? Лучше б сразу ногой пнули, ей-богу, что же все обзываетесь? — Да, так вот, — рассуждал старик, — портрета его у меня нету, но я тобой поруковожу. Росточку он был небольшого. — А вы сказали, — гигант. Бенедикт утер нос рукавом. — Гигант духа! Вознесся выше он главою непокорный. Александрийского столпа, знаю, переписывал. Так мы ж не знаем, Никита Иванович, сколько в том столпе аршин. Неважно, неважно. Вот из этого бревна... Другого, извини, нету. Вот из этого бревна мы его извлечем. Мне главное — голову склоненную и руку. Вот так изобразил Истопник. На меня смотри. Голову режь курчавую, нос прямой. Лицо задумчивое. Борода длинная. Без бороды. Совсем. Ну, сбоку вот эдак бакенбарды. Как у Пахома. Ты что? Раз пятьдесят поменьше. Значит так. Голова, шея, плечи. И руку. Руку главное. Понял? Локоть согни. Бенедикт постучал валенком по бревну. Звенит. Древесина хорошая, легкая, но плотная и сухая. Хороший материал. «Дубельт — Дубельт? — спросил Бенедикт. «Кто — Кто? Старик заругался, заплевался брызгами, глазенки засверкали. Чего взбеленился? Не пояснил. Красный стал, надулся, как свеклец. — Пушкин это! Пушкин! Будущий! Вот кто после этого кроманьон? Кто не в то Почему и дело с ними никакого не сделаешь, с прежними? Кричат не вовремя, ругаются не нашими словами, дергают тебя, не знам с чего, вечно недовольны, ни шутки хорошие не понимают, ни пляски, ни игр наших, никакого выражения народного, душевного. Все-то у них О! ужас, когда никакого ужаса, Ужас — это как? — Это когда красные сани скачут. тьфу тьфу Нет-нет-нет-нет, не меня, не меня.